Страница двести пятьдесят третья. Письмо двести первое. Софья Андреевна Толстой. тысяча восемьсот девяносто второй год, октября двадцать третьего. Ясная поляна. Со вчерашнего дня новостей у нас совсем никаких. Все вполне здоровы. Маша ездила в Крыльцовых больным. Таня и Вера ходили гулять. Я хожу гулять, пишу утром. Вечером писал письма и читал с девочками. Нынче начали Фауста Гёте, перевод Фета. Примечание первое. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись. Я часто испытываю это, и с ним особенно, что люди составят себе представление о том, что я должен отчудиться от них и сами отчудятся от меня». Из Бегичевки не имели еще известий. Я боюсь за Пошу. Березки теперь можно сажать будет. Уж много стаило. Еду сам на почту, везу это письмо. Целую тебя и детей. Надеюсь, что ты теперь спишь хорошо в Москве. Лев Толстой. Дрова от Карпова так дурны, что я писал ему, чтобы он больше не присылал. Поэтому и тебе не советую выписывать через него». Примечание. Гёте, Фауст, перевод Фета, Москва, 1882. Конец примечания.